«Ну вот, значит, иногда я дожидалась, пока они не лягут спать, а иногда выходила и раньше. А дня за два до того, как в конторе поднялась вся эта кутерьма, когда молодого человека взяли под стражу, я поднялась наверх и вижу, мистер Брас и мисс Салли сидят у камина и о чем то между собой разговаривают. И даю вам честное слово, мне только хотелось узнать, куда они прячут ключ от кладовой».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 «Вы на ногах не держитесь!» «Увы, Маркиза, вы, кажется, правы», — грустно проговорил Дик. «Как же теперь быть? Просто ума не приложу». Впрочем, ему не пришлось долго ломать себе голову над этим вопросом, так как он тут же сообразил, что прежде всего надо снестись с кем-нибудь из Гарлендов. Мистера Авеля, вероятно, еще можно будет застать в конторе. Не прошло и нескольких минут,